они вообще когда-нибудь трезвыми? Неприязненно подумал ш т р и х ш т р и к ф е л ь д Ну, как с ними сейчас о деле разговаривать? Угораздил меня черт приехать именно сегодня. Если по морде не слопочешь, то на своих ногах отсюда уж точно не уйдешь. Он как руками размахивает и кулаками по с т о л у молотит. б у д т о действительно что-то решают или как минимум России правят. «Не помешаю, Андрей Андреевич!» — улыбнулся Штрик-Штрикфельд. «Садись, садись, легок на помине. Чувствуешь, когда тебе надо прийти?» «Ты вот, в и л ь ф р е д Карлович, объясни нам, как понимать речи Гиммлера!» Власов потряс перед носом Штрик-Штрикфельда листками с переводом. «Мы, оказывается, вам вовсе и не нужны были?» «Да-да, не нужны!» «Очки ты мне втирал, дорогой Вильфрид Карлович! Так получается!» «Чего вы ему жалуетесь?» — вмешался Трухин. «Давно этого ожидать следовало? Что у них всегда на уме было, то сейчас у Гиммлера на языке!» «Точно!» — п е д р Иванович поддержал Трухин язык. «Поэтому мой совет — наплевать на Гиммлера!» Сегодня он говорит одно, а через пару месяцев сам к нам на пузе приползет. Деваться ему будет некуда. Он это чувствует и ругается, пока еще может душу отвести. А нам надо сидеть и ждать. Штрих Штрихфельд решил пропустить мимо ушей в ы с к а з ы в а н и е Трухина и Зыкова. Не ругаться же с ними пришел по поводу речей Гиммлера. У него было дело поважнее. Нерешительно кашлянув, он обратился к в л а с у Поговорить надо, Андрей Андреевич. — А ты говори, не стесняйся, — строго взглянул на капитана в л а с о в Что там у тебя случилось? — У меня от друзей секретов нет, — обвел он широким жестом, сидящих за столом. — Хорошо сидим, совещаемся, хотим понять, с чего вы это... Вы вдруг все русские батальоны с Восточного фронта поснимали? Или сил у вас откуда-то прибавилось, что без наших обойтись можете? Вроде е похоже. Так ты уж нам расскажи, почему решили наших-то во Францию посылать? Неужели русской крови до того жалко стало, что наших ребят в тыл во французские бардаки, а немцев оттуда на передовую, на Восточный фронт? «Я что-то не улавливаю, Вильфред Карлович. На вас это не похоже, а?» Это новый приказ фюрера. Извиняющимся тоном тихо начал Штрик-Стрикфельд. «Снятым с Восточного фронта батальоном мы объясняем, что их отводят на переформирование». Командирам говорим, что хотим уберечь личный состав от потерь, чтобы сохранить костяк для будущей русской освободительной армии. «Ну да!» — хмыкнул Влас. «Уврем, конечно. Фюрер сомневается в надежности русских батальонов в условиях, когда на Восточном фронте нам придется некоторое время отходить». «Андрей Андреевич, от этого нам выгода может быть». Встрял в разговор ж и л е н к о в Сейчас добровольческие батальоны разбросаны по огромному фронту от Балтики до Черного моря. А они их всех вместе сведут где-нибудь на северном побережье Франции или в Бельгии. Надо только, чтобы потом поставили под наше единое командование. Вот вам и армия готова. г л у п о с т ь Оборвал его Казанцу. Никакой армии они не дадут создать. Они нас просто хотят столкнуть с Англией и Францией, забывая о присутствии Штрих-Штрихфельда, воскликнул он. Надо объяснить это Лондону и Парижу, выступить со специальным заявлением, разъяснить, в какое положение ставят немцы русское освободительное движение. Они предают русский антибольшевизм. Это конец. Конец... «Всем нам после первого же выстрела русских добровольческих батальонов!» Чёрт зарался, грубо прервал Казанцева-Власов. «Пиши, куда хочешь, то тебя послушай. Ты писать побоишься?» «Немцы тебе зарплату перестанут платить, а то и посадят. Обыграли они тебя, Казанцев».